4.2. Евангельский двор Анны и царь-градская тюрьма Анема. В Евангельском изложении Христа после пленения ведут на двор Анны архиерея. У Никиты Ханиата говорится, что как только Андроника схватили, его первым делом заключили в тюрьму под названием Анема. В одном случае говорится о дворе Анны, в другом — о тюрьме Анема, Буквы «Н» и «М» в старых текстах часто путались. Смотри нашу книгу «Империя». Поэтому не исключено, что «Анна» и «Анема» — одно и то же слово, которое на страницах разных летописей приобрело немного разные формы и было по-разному истолковано. Один переписчик воспринял его как имя архиерея, другой — как название тюрьмы.